Десятое. Намечается посредник. В кабинете начальника райотдела, кроме Гладышева, сидели следователь лимакин и судмедэксперт Борис Медников. «Какие новости?» — сразу спросил Гладышев Бирюкова. Антон неторопливо пересказал содержание своей беседы с Олегом Тумановым, затем с Тосией Стрункиной. Подполковник насупил седые брови. «Послушай теперь следователя». Петр сегодня громаднейшую работу проделал. лимакин машинально поправил лежащий на коленях портфель и стал рассказывать. По плану в этот день он наметил побывать в районных учреждениях, где имеют дело с Гранозаном, чтобы выяснить, кто и в каком количестве брал там в последнее время этот сельскохозяйственный яд. Созвонившись с управлением сельского хозяйства, узнал, что в чистом виде гранозан имеется только на складе райсельхозхимии. На районном элеваторе хранится около 20 тонн семенной кукурузы, обработанной гранозаном. А в лаборатории контрольно-семенной станции есть небольшие пробные партии протравленных семян для определения их всхожести. И всё. Разумеется, первым делом Лемакин направился в райсельхозхимию. При проверке там оказалось в наличии полторы тонны гранозана. Упакован он был в стандартные металлические банки с плотными крышками и хранился в закрытом на замок складе с соблюдением всех мер предосторожности. Лемакин попросил кладовщика, пожилого степенного мужчину на протезе, открыть одну из банок и увидел серовато-белый порошок, от которого исходил неприятный резкий запах. Закрывая банку, кладовщик объяснил, что в зависимости от наполнителя Гранозан, кроме серовато-белого, бывает розового или желтоватого цвета. Затем показал Лемакину приходно-расходные журналы, откуда явствовало, что последний раз Гранозан отпускался со склада в июле механизированному отряду сельхозхимии для обработки семян азима ржи по договору, заключенному с колхозом гранит. А наиболее массовый расход этого яда химиката наблюдался в марте-апреле, когда обрабатывались семена зерновых перед весенним севом. Частным лицам, по уверению кладовщика, гранозан вообще ни разу не отпускался, поскольку это категорически запрещено. Еще скупее сведения почерпнул Лемакин на элеваторе, затаренные в мешке зерна семенной кукурузы здесь хранились как говорится под семью замками с соблюдением санитарных требований и по словам директора элеватора, накрестить с них гранозана чтобы кого то отравить просто таки невозможно в контрольно семенной станции лимакину показали сшитые из полотна небольшие кулечки в каждом из которых находилось не более килограмма протравленного зерна кулечки были плотно зашиты На прикрепленных к ним биркам указывались названия хозяйств, откуда семена поступили на проверку. Разговорившись с заведующей станцией Оголовчанской, лимакин узнал довольно любопытное. «Представляешь, Игнатьевич, обращаясь к Бирюкову, сказал следователь, «Вчера утром Софья Георгиевна приходила на работу оформлять отпуск и во всеуслышание заявила, что Александра Васильевича отравила Надя Туманова. «Откуда у нее такие сведения?» – спросил Бирюков. «Не говорит». «Ты встречался с ней?» «Конечно». «Ну и что?» «Знаешь, Софья Георгиевна какая-то оглушенная. За неполный час, как я приметил, три таблетки реланиума проглотила». лимакин бросил взгляд на судмедэксперта. Мне кажется, Головчанская страх этими таблетками глушит. Бирюков повернулся к Медникову. Она не отравится от такого глушения. Прежде чем отравиться, уснет, ответил судмедэксперт. А сон, как известно, лучший из лекарств. Да ей и не дадут отравиться, снова заговорил лимакин Там полный дом родственников, следят за каждым шагом. Честно говоря, пожалел, что зашел туда. Надо было, как положено, в прокуратуру пригласить, а я поспешил, поскольку на работе Софьи Георгиевны не было. «Что она говорит о Наде Тумановой?» — снова спросил Антон. «Сумбурную околесицу несет. То вроде сон кошмарный вспоминает, то какой-то роковой телефонный звонок, который якобы открыл ей глаза». Любопытно, на работе обвинила Надю Туманову, а в разговоре со мною несколько раз повторила, что Тося Стрункина — любовница Головчанского. Потом себя стала обвинять. Дескать, сама разрешила мужу завести любовницу. Словом, мне показалось, что Софья Георгиевна или невменяема после душевного потрясения, или симулирует невменяемость. Назначь психиатрическую экспертизу. Говорил с прокурором, «Семён Трофимович советует денёк-два подождать, может, это у неё под впечатлением похорон. Как бы она за эти дни дровишек не наломала?» Родственникам наказал, чтобы не оставляли без присмотра. В разговор вмешался Борис Метников. «С Надей Тумановой дело плохо, товарищи сыщики». Бирюков удивлённо обернулся к судмедэксперту. «Что с ней?» Обращалась в гинекологическое отделение, чтобы прервать беременность. С чего бы это? Серьезно? Вполне. На дежурство последнее время приходит сама не своя, какая-то отрешенная. Вчера, кстати сказать, в ординаторской цветок полила вместо воды спиртом. Колбочка на подоконнике рядом с графином для питья стояла. Можете себе представить такое? У меня аж сердце кольнуло. Лемакин чуть улыбнулся. Спирту пожалел. «Спирт куда ни шло, человека жалко», — хмуро пробурчал Медников. Пробовал потолковать с Надей откровенно, расплакалась и убежала. «Не телефонная ли провокация на Тумановых так сильно подействовала?» — высказал предположение Бирюков. «Когда порядочные люди сталкиваются с подлостью, они переживают очень болезненно». Судмедэксперт вздохнул может быть но зачем тумановой прерывать беременность если она хотела ребенка подполковник гладышев указательным пальцем резко потерноупленные брови будто сам себе задал вопрос кто же этот таинственный провокатор головчанская быстро сказал следователь тебе то она что нибудь определенное сказала о тумановой нет Но ведь с бухты-барахты выплыло столь серьезное обвинение. У кого какие соображения на этот счет? Все промолчали. Нечего сказать. Что ж, придется подбросить вам дополнительные факты для размышлений. Подполковник вынул из стола небольшой пакет с красной наклейкой «Авиа» и передал его Бирюкову. «Вот прислали из Николаевки подлинник телеграммы номер 245» которую умудрился, не выезжая из Сибири, отправить своей жене Александр Васильевич Головчанский. Бирюков вытащил из пакета протокол выемки документов и два бланка телеграмм Министерства связи. Один из бланков белого цвета был совершенно чистым, другой синий заполнен размашистым мужским почерком с росписью Головчанского. Подполковник быстро подал Антону еще один синий бланк, но не заполненный. «Вот это из нашего узла связи. Сравни». Оба синих бланка, и заполненный, и чистый, были отпечатаны в Нижнем Тагиле типографией «Сверд Упр из Дата». По выходным типографским данным, они в точности соответствовали друг другу. На белом бланке, взятом, как сообщалось в сопроводительном письме для сравнения из Николаевского отделения связи, были оттиснуты выходные данные Медынской типографии. Подождав, пока Бирюков и Лемакин поочередно ознакомились с документами, Гладышев спросил, «Как вам этот фокус понравился?» не «Неоригинальный», — ответил Бирюков. «Головчанский заранее планировал появиться в пансионате позднее срока, указанного в путевке, и, чтобы не вызвать у жены подозрений», Через посредника опередил событие. Кто этот посредник? Вероятно, кто-то с юга. Если рассуждать логически, то Александр Васильевич отправил написанную телеграмму в Николаевку почтой, обговорив с посредником в письме или по телефону число и время, когда ее следует передать на телеграф. Допустим. Однако письмо с телеграммой он должен был отправить не позже, как за неделю, А отъезд из райцентра у него сорвался в самый последний момент, когда Хачик не принёс на вокзал деньги. Возникает вопрос, что замышлял Головчанский, и почему у него в кармане оказался авиабилет, по которому он должен был прилететь в Симферополь и приехать из аэропорта в Николаевку именно в тот день и в то время, когда подана оттуда телеграмма. «Вот это пока загадка, Николай Сергеевич». Дверь кабинета распахнулась. Появившийся на пороге Голубев громко проговорил. «Прошу разрешения, товарищ подполковник». «Не шуми», — ответил Гладышев. «Входи, докладывай». Голубев тихонько прикрыл за собой дверь, сел рядом с лимакиным и посмотрел на Антона Бирюкова. Александр полностью подтвердил показания Стрункиной. До него, кажется, дошло, в какую заваруху влип поэтому уже не запирается. Дело было так. В пятницу после конфликта с Головчанским Хачик от расстройства решил гульнуть. Купил в районном ресторане бутылку плиски и отправился к Анне огняниковой с которой третий месяц дружит. огняникова товаровед райпо», — уточнил Антон. «Так точно, Анна Леонидовна. Ее дома не оказалось». Тогда Хачик вспомнил Тосю Стрункину. Та, покупая у него сапоги, строила глазки и потопал к ней. Дальше все, как Тося рассказывала. О Головчанском хачик нового не сказал? Нажимает на то, что Александр Васильевич самым бессовестным образом вымогал деньги. Но это понятно. Старается групповое хищение по предварительному сговору перевернуть на вымогательство взятки, чтобы из воды сухим выйти. А вот насчет Крыма интересная новость есть. В Николаевке живет отец Хачика, Геворг Тигранович Александр. Работает завхозом в пансионате «Солнечный». В августе прошлого года Головчанский целый месяц у него дома отдыхал, а нынче в пансионат собирался. Бирюков повернулся к подполковнику. Вот он, посредник. Гладышев сразу повеселел. «Да, вроде намечается. Надо немедленно послать телеграмму в Николаевский отдел милиции, чтобы побеседовали с Георгом Тиграновичем». На столе подполковника проурчал телефон. Гладышев ответил и протянул трубку Медникову. «Тебя, Борис, спрашивает, из больницы». Медников разговаривал не дольше минуты. По его отрывочным фразам Бирюков догадался, произошло что-то серьезное. Закончив разговор, судмедэксперт хмуро сообщил, «Скорая помощь доставила в больницу Максима Марковича Пятенкова с острым отравлением. Старика, которому Головчанский оставил ключ от своей дачи, удивился следователь Лемакин, его подняли без сознания у ларька, где стеклопосуду принимают».